Глава 2. Пятница, 6 мая, 15 часов 20 минут. Ветер лёгкий, шелест веток тихий, деревья нашёптывают, кусты. Зря ты, Кауров, не уехал. Не видать тебе здесь удачи. Может, и зря. Личность потерпевшей не установлена, свидетели не выявлены, орудие преступления не обнаружено, собака потеряла свет убийцы у шоссе, похоже, преступник сел в машину и уехал. Следователь и криминалисты отработали место преступления, собрали материал для дактилоскопической, биологической, тросологической и одерологической экспертиз, тело погибшей девушки отправили в морг для дальнейшего исследования. Место преступления опустело, но работа продолжается. Панаев возится с бумагами, подбивает материалы для возбуждения уголовного дела, составляет поручения для оперативников. Им нужно выяснить личность потерпевшей и выйти на ее окружение. И Каурову нашлось бы дело, но тот же Панаев не позвал его с собой. Криминалисты и оперативники реагировали на него как на пустое место, да и в микроавтобусе тесно. Может, потому Родион и решил остаться наедине с природой, в ожидании возможного свидетеля. Или даже преступника. Погода отличная, на небе не облачко, солнце в силе, яркое, теплое, но что-то не видно желающих освежиться в реке. Земля еще не прогрелась, вода холодная, может, к вечеру люди появятся. Сегодня пятница, главный праздник недели. Кауров и сам бы с удовольствием пропустил стаканчик другой портвейна в этом живописье с видом на реку. Он преодолел в себе пагубную страсть, но иногда так тянет выпить и закурить. Но и курить он бросил. Назло себе. В наказание за неудачи. Сам пустил свою жизнь под откос, сам за это и расплачивается». Из шепота листвы, из птичьего щебета выплыл, постепенно нарастая, шум автомобильного двигателя. В поле зрения появился черный, не первой молодости, Nissan Pathfinder. Дым из выхлопной трубы не валил, но двигатель работал шумно и нестабильно. Автомобиль остановился у съезда на пляж, водитель выключил двигатель, вышел, настороженно огляделся. Молодой человек, лет 25, невысокий, плечи расправлены, Голова приподнята, такая вот компенсация недостатка роста. Парень явно нервничал, чего-то боялся, даже ноги подгибались, так и клонило к земле, как солдата при артобстреле. Но голову он не опускал, сказывалась годами отточенная привычка. Парень осторожно подошел к кустам, в районе которого совсем недавно находились презерватив и свернутые в узел колготки. Сначала он шарил глазами по сторонам, Затем крутил головой в тщетных поисках исчезнувших предметов и вещей. Каурову ничего не оставалось, как прекратить его мучения. Презерватив и колготки изъяли. Все как положено, под протокол. Он выходил из-за куста, за которым прятался, на молодого человека смотрел с фальшивым, но лишенным злорадства сожалением, и его растерянностью не наслаждался. Подозреваемый чуть не подпрыгнул от неожиданности, краска сошла с лица. «О чем это вы?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Майор юстиции Кауров. Следственный комитет». «А при здесь презерватив?» От волнения у парня дернулась правая щека, но почесал он почему-то левую. «Экспертиза покажет, при чем. «Какая еще экспертиза?» «Судебно-медицинская. Атрасологическая и автотехническая экспертизы подтвердят, что вчера ночью на этом месте стояла ваша машина». Также эксперты исследуют вашу машину. Продолжать? Что продолжать? С кем вы вчера здесь находились? Я находился. Предъявите, пожалуйста, документы. У меня нет. То есть документы есть, но только водительские права. Кауров усмехнулся и кивнул. Ему все равно, паспорт или права. Главное установить личность подозреваемого. Парень полез в карман, достал портмоне, вынул из него водительские права, а Кауров попросил еще и техпаспорт. Права принадлежали Глицевичу Максиму Дмитриевичу, а машина — его отцу, прописанному в поселке Макаровском. «В страховку вписаны, Максим Дмитриевич?» — спросил Кауров. Получив утвердительный ответ, он велел отвезти его в город в следственное управление. «А потом что?» — с тревогой спросил Глицевич а потом допрос и сбор образцов биологического материала. «Это же вы вчера выбросили презерватив?» Кауров кивком указал на куст. «Ну, презерватив...» — вздохнул парень. «С кем вы здесь были?» «С Ларисой». «Вы уже знаете, что с ней случилось?» «А что с ней случилось?» «Убили Ларису». «Как это убили?» — фальшиво удивился Глицевич. «Поехали». Кауров положил руку на горячий капот автомобиля. «Куда?» «Или я вынужден буду применить силу». «Ну да, я слышал, что убили какую-то девушку». «Кто убил?» «Я не знаю». «А сейчас сюда зачем приехал?» «Посмотреть». «Нашли мы твой презерватив, Глицевич, и колготки, которые ты зачем-то зашвырнул в кусты. Зачем ты это сделал?» «Да сам не знаю, что на меня нашло. в Веселье захотелось. Не знаю». «Лариса искала колготки?» «Да. Темно было, кусты. А я еще сказал, что там под кустами змеи. Они сейчас просыпаются, злые, голодные и особо ядовитые». «Это правда, что Ларису убили?» «Правда». «Это не я». «А кто?» «Да я откуда знаю? Лариса обиделась, накричала на меня и ушла». «Куда?» «В лес» там тропинка». «Ты пошел за ней?» «Нет!» — мотнул головой Глицевич. «Лариса ушла, и тебе было все равно?» «Да нет, я поехал за ней». «На машине? Через лес?» «Зачем через лес?» «Тропинка на шоссе выходит. Я знаю, где я поехал, встал. Думал, она успокоится. Думал, домой ее отвезти». «Отвез». «Так не вышла она». «И ты уехал». «Ну а если она нарочно не выходила?» «Не хотела ко мне выходить, что я бегать за ней должен!» «А куда вести Ларису собирался?» «Она в Демьярске живет, на улице Парижской коммуны, дом не назвала». «И ты собирался отвезти ее домой», — уточнил Кауров. «Так я и вез ее домой, просто по пути решили заехать». Глицевичке в ком указал на реку. «А ехала она откуда?» «Автобус у них сломался, я смотрю, стоит, голосует». «Ну, я остановился. Я ж не какой-то там...» С вещами ее забрал. «Что у нее там было? Сумка, чемодан?» «Сумка дорожная». «Где сумка?» «В машине у меня осталась «Поехали». «Куда?» «Сумку в управление отвезем», — усмехнулся Кауров. Не уловил он логики в объяснениях. Глицевич вошел в раж, зашвырнул колготки за куст. Лариса могла психануть и даже забыть о своей сумке. Парень отправился за ней, собираясь отвести ее домой, но не дождался и уехал. А до Демьярска километров двадцать. Пешком очень далеко, на попутной машине опасно. И Глицевич не мог этого не знать. И про сумку в машине он знал, понимал, что Лариса может обвинить его как минимум в краже. Но тем не менее он уехал, можно сказать, оставил девушку в беде. Или он подлец и вор, Или убийство — его рук дело. Сначала убил, а потом уже уехал. «Всего лишь сумку?» — тешил себя Надежда Иглицевич. И даже на какое-то время поверил, но в дороге Надежды развеялись. Он косо глянул на Каурова. «Вы думаете, что это я убил?» «Надеюсь, что нет». Кауров не хотел обострять и без того непростую ситуацию. Сейчас он пытался одним выстрелом убить двух зайцев и добраться до управления самому и доставить к месту назначения подозреваемого вместе с его автомобилем. Задача непростая, поскольку Глицевич в отчаянии мог направить свою машину в придорожный столб. Если убийца он, то его ждет безумно долгий тюремный срок. Одна мысль об этом — тяжелейший удар по психике. Нервы не выдержат, рука дернет руль. «Надеетесь?» «Да вам за радость человека посадить!» «Невиновного!» «Может, там у реки еще кто-то был? Может, ты кого-то видел?» Чтобы успокоить страсти спросил Кауров. «Кого я видел?» Встрепенул Соглицевич и даже немного снизил скорость. «Может, за Ларисой кто-то пошел?» «Не знаю, не видел. Но там на поляне машина стояла!» Парень быстро глянул назад и стал притормаживать. «Где там?» «У реки, недалеко от нас! Могу показать!» Кауров усмехнулся. Он дал подсказку, глецевич за нее ухватился и на ходу придумал посторонний автомобиль. Как утопающий за соломинку схватился. Номер Марка. Номер не разглядел. Да и с Маркой непонятно, кажется, подфайндер, но, может, я ошибаюсь, темно было, а машина с выключенными фарами стояла, и подсветка номеров не горела. А почему сразу не сказал? Да как-то не подумал. Мы проезжали мимо места, где машина эта стояла. Да? «Понятно». «А я все равно покажу!» — вышел из себя Глицевич. Но машину развернул аккуратно, спокойно, не психуя. Кауров смотрел на него, сдерживая раздражение. Вдруг под подфайндер на берегу реки не вымысел. Глицевич вернулся к реке, остановил автомобиль перед зеленеющей рябиной, заглушил двигатель, вынув ключ зажигания. И выскочил из машины, как будто решил убежать от Каурова, но далеко не ушел, встал, раскинув руки. «Здесь машина стояла!» «Вот, на полянке! Тут до нас метров пятьдесят было!» Глицевич смотрел на полянку, которая действительно находилась неподалеку от их с Ларисой места. Кусты здесь вялые, трава хилая, грунт глинистый, местами лишенный дерна. След колеса отпечатался довольно хорошо. «Ключи!» — потребовал Кауров. Сначала он отобрал у подозреваемого ключи от машины, только затем склонился над отпечатком протектора. Сам по себе этот след ни о чем не говорил. Май, весна, время любви, а место у реки пользовалось спросом. Может, какая-то парочка на машине нашла здесь уединение. И все-таки Кауров достал телефон, сфотографировал на всякий случай след. И место, где предположительно находился внедорожник, обошел, хотя и не обнаружил ничего подозрительного. Ни свежего окурка, ни бутылки из-под воды. «Правда, машина здесь стояла!» «Точно, это Ниссан был!» От нервного возбуждения шея у парня стала длиннее обычного. «И что?» — плёстко спросил Кауров. «А если там убийца был? Может, он один, без бабы приехал, а тут смотрит, Лариса в лес уходит. Он за ней!» «Что ты видел?» «Машину видел». «Что ты слышал?» «Слышал, как двигатель работал, потом заглох. Мы тогда только-только подъехали, я дверь открыл». «Ну точно, машина за нами ехала!» «Может, за нами следили? Или за Ларисой?» глецевич лихорадочно моргал, глядя на Каурова. Кожаная курточка на нем нараспашку, темно-серое поло, джинсы с накладными карманами, синие кроссовки с белой подошвой. Одежда не совсем новая, но и не заношенная, к тому же чистая, следов крови незаметно. «Ты в этой одежде вчера здесь был?» — спросил Кауров. «Да?» «Не переодевался?» «Только белье сменил. А что?» «Отношения с Ларисой были?» «Отношения?» «Ну да, всё было!» Не удержавшись, загадочно улыбнулся Глицевич. «Всё на добровольной основе. Она такой горячей штучкой...» Парень осёкся, осознав неуместность восторга. «Обнимал её?» «Ну так...» «В одежде был, когда обнимал?» «Не совсем». «Пола снимал?» «Да нет». «Думаю, у тебя есть шанс выкрутиться». В раздумье проговорил Кауров. Если экспертиза выявит на одежде биологические следы Ларисы, ее запах, но не обнаружит следы крови, можно будет делать выводы. Хотя бы потому, что Глицевич не мог убить, не испачкав одежду кровью, и это действительно шанс для него выпутаться из истории с убийством. «А я могу позвонить? Мне же полагается, адвокат!» «Полагается», — кивнул Кауров. «С момента фактического задержания». «А я задержан?» «Пока нет». Кауров неуверенно качнул головой. «Фактическое задержание — вопрос довольно-таки сложный, законом очерчено расплывчато. Физическое задержание вроде бы и произошло, а юридического оформления пока нет. Нужно составить протокол, довести до подозреваемого его права, в том числе на защиту, опять же под подпись. Тогда уже можно будет говорить об адвокате». «А отцу я могу позвонить?» — спросил Глицевич, вынимая из кармана смартфон. «Можешь», — кивнул Кауров и ловким движением вырвал из руки мобильник. «Из управления». «Значит, я все-таки задержан?» Парень смотрел на следователя, а видел, казалось, свое будущее. Решетки там, колючая проволока, лышки с часовыми. Страх перед тюрьмой искажал лицо, в глазах паника. «Я же говорю...» «У тебя еще есть шанс выкрутиться. Главное сейчас без глупостей». «Ну да, конечно», — кивнул парень. И, бросив на Каурова нервный, но вполне осмысленный взгляд, резко повернулся к нему спиной, но убежать не смог. Споткнулся, а вовремя подставленную ногу потерял равновесие и стал падать. Кауров толкнул его в плечо, ускоряя падение но Глицевич все-таки удержался на ногах и даже попытался ударить в ответ. Кауров перехватил его руку, крепко сжал запястье, а кисть заломил назад. От боли Глицевич со стоном опустился на колено, а Кауров полез в карман за парной нейлоновой стяжкой. Стальные наручники он при себе не держал, а пластиковые были.